ЭПИЛОГ Марк остановился у Айвазовского. Всадник на берегу моря, голубое, белое, золотое, лежащее вверх дном лодка, огромное кучевое облако, а на самой линии горизонта, далеко-далеко, маленький парусник. В зале почему-то пахло нарциссами. Марк закрыл на секунду глаза. «Папа, Анютка совсем глупая. Я ей говорю, зайцы, а на наркотики, скажи, зайцы». Илья вёл за руку упрямо насупившуюся трёхлетнюю Анечку. «Нет котики». Марк наклонился к ней. «Где ж ты там видела котиков, детка?» «У них же длинные ушки». «А разве у котиков бывают такие ушки?» «Бывают». Марк засмеялся, поднял дочку на руки. «Ну, пойдём, посмотрим хорошенько». В соседнем зале были выставлены натюрморты местного художника, которые очень нравились детям. Забавные цыплята, толстые щенки — и пушистые кролики, среди кочанов капусты, яблок и цветов. Марк подозревал, что Анютка прекрасно разглядела кроликов и просто дразнила простодушного Илюшку, и избалованная девочка с двух лет ярко проявляла свой зловредный характер и доводила обижающего ее брата. Илька побежал вперед и столкнулся с входящей в зал Александрой. — Здрасте, тетя саш Илья. — Что за тетя Саша? «Александра Евгеньевна. Ничего страшного, здравствуй. Мне сказали, что вы здесь?» «Надолго приехали. Как твои дела?» «Нормально, спасибо. А это кто у нас такой?» «Неужели Анечка? Какая большая. Глаза совсем как у бабушки. Да, весенние глаза». Александра все говорила и говорила, пытаясь избавиться от волнения, но ничего не помогало Каждый раз при встрече с Шохиным она терялась, как провинившаяся девочка». И это она, директор музея, гроза подчиненных. Я так благодарен тебе за маму. Просто нет слов. В одном из нижних залов была устроена небольшая выставка работ Ольги Аркадьевны, пейзажи и натюрморты. Ну что ты, это наш долг. Слышал, вас можно поздравить. Спасибо. Да, первое место. Музей стал лауреатом всероссийского конкурса. Александра страшно этому радовалась. Марк? Улыбнулся кому-то за ее спиной, и Саша оглянулась. Из соседнего зала к ним подходила Лида. Май стоял жаркий, на ней было легкое длинное платье, белое, в мелких нежных цветах. Лида шла походкой богини, гордо неся свой почти восьмимесячный живот, улыбалась и ся светилась, словно осыпанная золотой пыльцой. Александра, увидев это воплощение цветущей победительной женственности, окаменела и любезная улыбка застыла у нее на лице, как приклеенная. «Несправедливо!» — думала она, цепким женским взглядом, оглядывая приближающуюся Лиду. «Опять беременна. Сорок лет. И так выглядит. А ведь мы ровесницы. Несправедливо. Никогда не замечала, что у нее рыжие волосы. Наверное, красятся. И глаза. Разве у нее такие глаза были?» Они ни разу не виделись с Лидой после смерти Вики, Хотя Шохины приезжали в трубеж и на зимние каникулы, и на весенние, а уж летом обязательно, Марк приводил Ильку на елку в музей, и в городе они с Александрой пару раз встречались мимоходом. Но только сейчас Саша заметила, как посидел Марк. «Привет!» Лида улыбнулась Александре и поцеловал Марка, а он тут же обнял ее за талию, поддерживая. Оба были так явно счастливы, что у александра мгновенно разболелась голова. «Вы на праздники?» «Да нет», — ответил Марк, улыбаясь. «Мы вообще-то насовсем». «Как насовсем?» «Мы перебрались в Трубеш. В Москве нам тесно стало», — сказала Лида. «И ты?» «Ты ушла из музея?» «Ах, ну да. Пока не ушла, а там видно будет». «Марк, так ты, может, вернешься к нам?» «Нет, Саша, прости, не вернусь». «Мы квартиру сдали, пока хватает. А в сентябре я начну преподавать в училище. Я уже договорился» и в художественной школе часы обещали. — Понятно. — Ну ладно, не буду вам мешать. Зайдете ко мне? — Постараемся. Саша повернулась и на негнущихся ногах пошла по залам к выходу, прекрасно зная, что не зайдут. — Ни перед уходом из музея? — Никогда. — Ну и пусть, — думал александра проходя по сверкающему паркету среди картин в золоченых храмах, Среди белых обнаженных афродит и чугунных воинов со щитами она провела пальцем по витрине, опять пыль. Надо сказать уборщицам, чтобы тщательнее убирали. И наткнулась взглядом на собственное отражение в большом старинном зеркале с потемневшей амальгамой. Из ампирной рамы на нее смотрела приземистая дама в очках с суровым выражением лица, не хватало только этикетки, директор музея. И серый костюм, который еще утром казался ей вполне элегантным, и розовая блузка, и туфельки на каблучках, и модная стрижка, все померкло на фоне блистательной шохинской артемиды. И совершенно не кстати вспомнился, нечаянно подслушанный пару месяцев назад, телефонный разговор мужа. Впрочем, не было дня и часа, чтобы она об этом не вспоминала. «Послушай, милая, ну не надо, перестань, не надо, ты же понимаешь...» Бормотал Толик в трубку. Александра подумала, что никогда не слышала у него такого нежного тона. Она пришла домой пораньше и заснула, а тулик не заметил. «Как я могу ее оставить? Как? Мы столько лет вместе. Если бы... Если бы у нас были дети. А так... Она же останется совсем одна. Прости меня, я не могу с ней так поступить. Я виноват перед тобой, виноват. Но что же делать?» Александра замерла накрывшись головой пледом, и начала дышать только тогда, когда хлопнула входная дверь. Толик вышел гулять с собакой. Зачем? Зачем она об этом вспомнила именно сейчас? Саша отвернулась от зеркала и тут же увидела Шохиных, которые стояли в соседнем зале и тихо разговаривали. Марк держал Анютку на руках, а Илька прислонился к матери. Освещённые солнцем, и вписанные в проем высоких и широких дверей, как в раму. Они казались прекрасной картиной, семейный портрет в интерьере. У Александры потемнело в глазах. Все ее чувства, до того сдерживаемые, вдруг выплеснулись наружу Зависть, злобная обида, ревность, ненависть. Выплеснулись, и черной волной устремили в сторону Шохинах. Но оказалось, что в проеме дверей, ведущих в соседний зал, Стоит Вика, и волна рассыпалась у ее ног. Александра попятилась, задев ограждение перед картиной. Тут же зазвенела сигнализация, а из-за угла прибежала смотрительница, отошедшая поговорить с товаркой о способах лечения артрита в коленках. — Ничего, это я нечаянно задела, — с трудом выговорил Александра. — Почему у вас тут такая пыль? Не видите? Скажите коменданту, чтоб тщательнее убирали. — Хорошо, Александра Евгеньевна. — Смотрительница даже чуть присела из почтения. В музее Сашу побаивались. «Непременно. Да я сама сейчас вытру, не беспокойтесь. Вот так. Пока сама не скажешь, никто палец о палец не ударит». И Александра быстро ушла. «Ничего», — думала она, — «ничего. Зато у меня есть музей. Это мой дом. И я должна поддерживать в нем порядок. У нас замечательный музей». И посещаемость лучшая в области, и конкурс мы выиграли. А перед глазами у Саши все стояло бледное лицо и черные, мохнатые глаза Вики, глядевшие на нее с жалостью и пониманием. Шохины тоже потянулись к выходу, только Марк чуть задержался, оглянувшись на Айвазовского, и вздохнул. Аромат нарциссов все еще витал в воздухе. Вика. Маленький парусник в золотой доли, Он никогда не пристанет к берегу. И никогда не уйдет за горизонт. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2018 года. Звукрежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.